Глава двадцать седьмая. Колупая завтрак, пытаюсь собраться с мыслями. Звук смс-ки заставляет достать телефон. «Ты готова? Я внизу». И всё, больше ни слова. Вова в своём репертуаре. Выглядываю в окно, знакомая иномарка стоит у подъезда, быстро пишу ему. «Дай двадцать минут». «Десять, я спешу». «Какой он сегодня любезный». Потом вспоминаю вчерашний звонок, музыку и женский голос, а ещё это котик, и внутри всё скручивается от обиды и ревности. Только у меня нет никаких прав ревновать Вову или обижаться на него. Это же было моё решение, я сама и должна отвечать. Быстро одевшись и взяв сумку, спускаюсь на улицу. "Ты чего такая нервная?" замечает Вова едва увидев меня. "Не обращай внимания", я сжимаю пальцы до побелевших костяшек. Это из-за сына. Вова кладёт ладонь поверх моей и немного поглаживает. Точно. Да. Я старательно улыбаюсь. Мне выяснять же отношение прямо на глазах у водителя. К тому же, кто я ему? Всё будет хорошо. Он расслабляется. Врачи говорят, что Илья идёт на поправку. Мои брови лезут наверх. Откуда он знает? Ты следишь за ним? Я слежу за клиникой, поясняет Вова. Поэтому мне докладывает и о твоём сыне. Я облегчённо выдыхаю. Спасибо, шепчу, откидываясь на спинку сиденья. Но ведь дело не только в этом, продолжает настаивать Вова. Я же вижу, говори, что случилось. Да всё в порядке, улыбаешься напускной безмятежностью. Спасибо, что помогаешь. Тебе всегда рад помочь, подмигивает Вова. К тому же, у меня встреча с главой врачом. Как ты себя чувствуешь? Его взгляд становится тёмным и скользит к моему выпуклому животу. У нас всё хорошо. Кладу руку на живот. Не беспокойся, я придерживаюсь всех рекомендаций врача. Это радует. Он привычно утыкается в телефон. Я проглатываю рывнувшиеся с языка слова. Не буду ничего говорить. Ни про Лютку с её угрозами, ни про наши с ним отношения, сама во всём разберусь. Вскоре машина останавливается возле больницы. Вова помогает мне выйти. Холодный ветер проносится по лицу, и я окутаюсь в куртку. То и дело оглядываюсь по сторонам, пытаясь высмотреть в каждом проходящем у человека Люду и её хахали. «Идём». Вова берёт меня за руку. Тепло охватывает в месте касания. Шершавый палец проходит по коже, подбадривая. В больничном холле мы расстаёмся. Я на лифте еду на третий этаж к сыну. Вова говорит, что позвонит, когда уладят дела. Можешь не спешить, но без меня не уходи. Вместе поедем, предупреждает он, глядя, как закрываются дверки лифта. Я согласно киваю. Илья безумно рад видеть меня. Я вручаю ему купленные по дороге мандарины. Как ты тут? спрашиваю сына а сама, кошась на стол, где стоит маленький пакетик сока. Хм, что-то не припомню, чтобы приносила такой. Может, в клинике начали давать? Хорошо. Ел сегодня? Илья кивает. Я беру сок и открываю его. Сын косится на меня очень странно. Будешь? Протягиваю ему пачку. Э, нет. Тут же говорит он и смотрит так, будто там вместо сока яд. Ты чего? Хмурится от нехороших предчувствий. Кто принёс эту пачку? Илья сжимает губы. Я тяжело выдыхаю. Можно долго хранить молчание, но в конце концов Он всё узнает и лучше пусть от меня. Я встречалась с твоей мамой, Илья. Ты моя мама, глухо говорит он и опускает голову. Да, я твоя мама, но у тебя есть ещё одна, которая тебя родила. Скажи, пожалуйста, она приходила сюда? Сын отводит взгляд. Ты меня теперь бросишь? спрашивает совсем тихо. Отправишь к ней? Что? с отчаяцией смотрю на него. Нет, конечно же нет. С чего ты это взял? Она так сказала. А вот гадина, у меня внутри всё переворачивается от желания вцепиться ей в волосы. Но я заставляю себя проглотить гнев, сесть рядом с сыном и крепко обнять его. Илья, ты мой сын, и этого никто не изменит. Говорю, прижимая его к себе, целую в макушку. Я не оставлю тебя одного и ей не отдам. Но она действительно твоя мать, настоящая. Ты моя настоящая мама, а она меня бросила, потому что я больной. Илья едва сдерживает слёзы. Тише, маленький. Ты уже совершенно здоровый. Она совершила ошибку, но теперь раскаивается и хочет позаботиться о тебе. Ложь легко слетает с моих губ. А что я должна сказать этому мальчику? Что он прав и мать его бросила, а теперь вернулась лишь потому, что позарилась на квартиру. Ох, я не смогу ему это сказать, даже если от этого будет зависеть моя жизнь. Как такое вообще можно сказать ребёнку? Я не хочу к ней. Тут же возмущается сын. Тише, тебя никто к ней не отправляет. Она сказала, что я тебе не нужен. А в его глазах появляются слёзы. Что ты не живёшь дома? Это правда, что у тебя новый дядя и у вас будет ребёнок, и ты не хочешь меня забирать? Мне хочется Лютку убить. Как можно быть такой тварью? Я-то думала, мы сможем найти общий язык. Ну нет, не с этой змеёй. Илюш, успокойся. Ты мой сын. Обнимаю мальчика, чувствуя, как он подрагивает. Я тебя очень сильно люблю. Я не живу у нас дома, потому что мне нужно зарабатывать деньги на твоё лечение. Как только всё закончится, то я заберу вас с Настей к себе. Обещаешь? Схлипывает он. Да. Решительно говорю. «Никого больше не слушай!» «А тот дядя!» Он мне просто помогает. «Ты же не уедешь к нему без меня!» «Ни за что на свете!» Илья тянется ко мне. Тонкие детские руки обвивают мою шею, сердце щемит так, что в груди начинает колоть от эмоций. В этот момент я окончательно понимаю, никому не отдам своего мальчика, а он только мой. Что ж, придётся влезать в долги». Ой, то ночь Вова проводит со мной. Я не спрашиваю, где он был тем вечером и кто та женщина, назвавшая его котиком. Смелости не хватает, боюсь, что испорчу и без того хрупкие отношения. На утро он уезжает в офис, а я высказываю всё, что думаю по этому поводу в своём блоге. Мои подписчицы тут же вносят Вову в разряд козлов. Разумеется, я его настоящего имени не называю, а пишу просто МЧ. А та единственный на онейм спрашивает, что мне мешает бросить такого козла. Я растерянно хмурюсь. Наверное, я впервые в жизни не могу найти, что ответить. Сижу, тупо таращась в экран телефона и думаю: "А ведь действительно, это же мой выбор. Оставаться с Вовой, несмотря ни на что. Мне ничего не мешает разорвать с ним отношения, но даже услышав тот женский голос, и жутко обидевшись, я ни на миг не подумала, что хочу с ним расстаться". Если это моё окончательное решение, то какой смысл жаловаться и возмущаться? Разозлившись на саму себя и всяких умников под глупыми никами, я удаляю этот блок. Потом пишу новый, посвящённый ей, и спрашиваю совета. Может, кто-то из моих подписчиков знает хорошего адвоката? Мне в личку начинают сыпаться номера телефонов и адреса, но цены там заламывают такие, что волосы дыбом становятся. И никто не гарантирует стопроцентный результат. Время идёт, а я сижу без адвоката и мало-мальски удачной стратегии. Это пугает меня. За каждым углом мне кажется Людка, в каждом мужчине вижу её Бориса. Каждый раз, проверяя почтовый ящик, я боюсь найти в нём повестку. Даже мама и Настя замечают, что я стала нервной. Я отшучиваюсь, не желая тревожить их. Все эти дни Вова сам возит меня в больницу после обеда и оставляет с сыном на пару часов. Но в понедельник мы едем с утра, чтобы я могла попрощаться с Ильёй перед санаторием. Вещи собраны ещё со вчерашнего дня. Обнимаю сына, целую его и обещаю звонить каждый день. Всё как обычно. Он шепчет мне на ухо, косо поглядывая на медсестру, которая ждёт его, чтобы проводить в машину. Мам, ты же будешь ко мне приезжать? Не знаю, что ему сказать. Вова пообещал, что Илья останется в Кондаре пока я не рожу. Не нужно мальчику видеть меня с животом. А это целых полгода. И приезжать туда я тоже, а вряд ли смогу. Почему я не могу жить с бабушкой, как Настя? конючит он. Я уже здоров. Нет, сыночек, вздыхаю. Тебе нужны особые условия и особая диета. Потерпи ещё немножко. Мы будем с тобой общаться через видеосвязь. Илья дует губы, но в конце концов соглашается. Правда, для этого приходится пообещать ему геймпад в подарок на Новый год. Конечно, не самое мое лучшее решение, но в тот момент я готова пообещать ему что угодно, лишь бы он согласился. Ты ничего не хочешь мне сказать? спрашивает Вова, когда машина с Ильёй уезжает с больничного двора, и мы возвращаемся домой. Что именно ты хочешь услышать? говорю механично, а сама думаю, в какие адвокатские фирмы я ещё не обращалась. Катя, мужчина сжимает меня за плечи и слегка встряхивает. Посмотри на меня. поднимает решительный взгляд. Что такое? Ты последние дни сама не своя. Думаешь, я ничего не замечаю? Говори, что происходит. Тебя кто-то обидел? Тамара, я её уволю. У меня глаза лезут на лоб. Причём здесь Тамара? Нет, никто меня не обидел, не надо её увольнять. Тогда в чём дело? Тебе или звонила Виктор? Эм, нет, успокойся. На нас уже смотрят. И правда. Мы стоим у подъезда, а Комушки на лавочке уже уши из-под шапок вытащили, чтобы ни слова не пропустить. Ладно. Вова берёт руки и крепко хватает меня за ладонь. Идём в дом, там поговорим. Да не о чём говорить. Просто за сына волнуюсь. Я в руса сама, не зная зачем. Может, лучше сказать про Лютку и её угрозы? Но тут же отмахиваюсь от этой мысли. Зачем Вове мои проблемы? Я знаю, как ты волнуешься за сына, но это другое. А с дочкой всё в порядке? спрашивает он, пока едем на лифте. Да, с матерью. Да. Тогда что, чёрт побери происходит? Мужчина нависает надо мной, опираясь одной ладонью в стену. Да ничего не происходит, всё хорошо. Ты врёшь. Я же вижу, что тебя что-то тревожит, Катя. Он берёт моё лицо в ладони, заставляет поднять голову и посмотреть на него. «Все эти ночи мы провели вместе, но сейчас меня охватывает странная дрожь. Словно мы впервые запертые с ним в тесной кабинке лифта, и рядом нет никого, кто бы смог помешать». «Скажи мне», — шепчет прямо в губы. «Ну же, скажи, что тебя беспокоит». И я выдыхаю, прежде чем успеваю сообразить. «Ты? С кем ты был той ночью?» На лице Вовы, которая еще секунду назад была напряженным и хмурым, теперь изумление. Какой ночью. Он недоуменно смотрит на меня. О чём ты? Котик, ты скоро? Передразниваю его противным голосом. Уже забыл? Он с минуты вглядывается мне в лицо, причём так, будто видит впервые, а затем начинает смеяться. А лифт останавливается. Я отталкиваю его и выхожу. Тот идёт за мной, продолжая ржать как конь. Не выдерживаю. Разворачиваюсь к нему перед дверями квартиры и упираю руки в бока. Что тут смешного? Скажи мне, и я посмеюсь. Хотя ты ревнуешь, в глазах мужчины прыгают бешенята. Нет, мои щёки заливает румянец. С чего мне тебя ревновать? Мы просто спим вместе, без обязательств. Ты же сам так сказал. Он перестаёт смеяться и мгновенно становится серьёзным. Делает шаг ко мне, я отступаю, сердясь на него. Сердце из-за того, что он прав. Эта ревность, и она не даёт мне покоя. Вова загоняет меня в угол, прижимает к двери соседской квартиры. Берёт моё лицо за подбородок, поднимает и говорит мягким голосом. "О, ревнива ты, моя. В тот вечер я был на семейном сборе. После ужина все мужчины идут покурить и выпить в отдельную комнату, а заодно и дела обсудить. Это традиция. Оттуда я тебе и звонил". Чувствую себя глупо, но продолжаю прилемиться. "И кто ж тебя котиком называл? Твоя родная сестра?" Он улыбается. "Угадала, двоюродная сестра, только не меня". Анжелка так своего мужа зовёт. Он в два раза старше её, и ему очень нравится быть котиком для своей молодой жены. А вот теперь мне ещё и стыдно. Веду себя как полная дура, ревную на пустом месте, выдумываю черти что. За дверью, к которой я прижимаюсь, слышится возня. Ну вот, теперь ещё и соседка в курсе наших отношений. Вова, похоже, тоже понял, что за нами подглядывают. Он притягивает меня к себе. Не бери в голову. Я не из тех мужчин, которые трусливо изменяют за спиной своей женщины. Если решу прекратить нашу связь, то скажу тебе прямо об этом. Моё сердце сжимается. Я и так это знала. Вова не будет врать и скрываться. Он действительно не из тех, кто тайком заводит интрижки. Ему это не нужно. Только почему мне так больно думать об этом? После этого случая Вова начал уделять мне больше внимания. Звонит даже днём, когда находится в офисе или на встречах с партнёрами. О переезде к нему разговоров не заводит, но в моей квартире постепенно начали появляться его вещи. Зубная щётка, несессор с мужской косметикой, домашняя одежда, костюмы из дорогой ткани, с ярлыками известных ферм. Однажды пришёл с ноутбуком, долго работал в гостиной, да, там ноутбук и оставил. Теперь каждый вечер, пока я готовлю ужин, он сидит перед экраном, просматривая какие-то документы. Тамара приходит ко мне каждый день, помогает с хозяйством по дому. Иногда задерживается до вечера, когда на пару часов. Я безумно ей благодарна, ведь она взяла на себя и уборку, и покупку продуктов. Я же пытаюсь найти информацию, как отстоять сына, и с каждым днём надежды всё меньше. Всё, что удаётся выяснить, так это то, что суд в любой момент может встать на сторону биологической матери. то и достаточно доказать, что я не справляюсь со своими обязанностями и что ребёнку со мной очень плохо». А Люда недвусмысленно дала понять, что именно это она и собирается сделать. «Катя, вы бы прогулялись по свежему воздуху», — говорит Тамара, слыша мой очередной вздох. «А то совсем здесь зачахните. На улице сегодня такая погода хорошая. Небо ясное, солнышко светит, даже не верится, что зима». «Да, что-то я уже три дня никуда не выходила». Натянуто улыбаюсь. Вы правы, нужно размяться. Заодно и подарки к Новому году куплю. До праздника осталась неделя. Так быстро время летит. Свежий воздух отрезвляет. Я иду по улице, разглядывая светящиеся гирляндами витрины и окна домов на улице Мороз, но небо действительно ясное, и солнце слепит глаза. В кармане звенит телефон. Элеонора. Весьма внезапно. Она мне ещё не звонила. Что же случилось? Холодок пробегает по телу. Хочется сбить звонок, но она мать ребёнка внутри меня. Я не могу её игнорировать. Да, алло. Берёт трубку. А, наконец-то, говорит она в телефон. За тобой сегодня приедет Стас, ты должна приехать домой. И голос чуть ли не плюющийся. У меня опять мурашки по спине. Зачем? спрашиваю я. Приедешь, узнаешь. Я все свои вещи забрала. Мне от вас ничего не нужно. Выпрямись я. Если там что-то важное, то передайте через Стаса, но ехать к вам я не буду. Катя, мы дали тебе неделю на отдых. Но этот вечер мы хотим провести с нашим ребёнком, а заодно убедиться, что всё в порядке. Всё в порядке? Катя, голос еле становится резким. Ты не в том положении, чтобы упрямиться. Сегодня мы тебя ждём, будет ужин. Посидишь с нами и уедешь. Я закатываю глаза. Телефон отключается. Да, а что делать? Мне явно не до них. Набираю Вову. «Кать, я занят», — говорит он в трубку. На фоне слышатся голоса, скорее всего, на работе. «Вова там...» — тут же начинаю я. «Что? Это важный звонок», — говорит он кому-то. «Мне Илеонора звонила, сказала, что пришлёт Стаса, чтобы он отвёз меня к ним на ужин». «Да, это я ей сказала организовать. Потом объясню». Я бы тебя забрал, но сегодня мне придётся задержаться, не буйся. Я в курсе, что остался тебя должен забрать. Жди меня там. Хорошо. Я тут же успокаиваюсь. Мимо проносится машина, рёв мотора заглушает голос в трубке. Ты не дома? спрашивает Вова. А решила пройтись? Правильно. Ладно, увидимся вечером. Он кладёт трубку, так и хочется прижать телефон к груди. Замерит посреди улицы, мечтательно глядя в небо. Ну, надо готовиться к вечеру.